94. Вместо качающихся досок моста зияет пустота. Элин видит лишь бушующее внизу море, а мост болтается внизу. Калеб перерезал канаты с одной стороны. Подойдя ближе, она видит, что мост погружен в воду, волны швыряют деревянные доски. Элин больше не может вернуться на главный остров. Она обшаривает взглядом пенную воду. Даже упавший мост обозначает самое узкое место между островком и большим островом единственный выход добраться вплавь в обычных обстоятельствах она без колебаний так и сделала бы но сейчас приходит в ужас при одной мысли об этом она уже избавилась от страха перед водой победила кошмарные воспоминания о деле Хейлера но все равно боится во время шторма море стало совершенно другим незнакомым оно бурлит и перекатывается еще сильнее чем когда она переходила мост чуть раньше волны С грохотом разбиваются оскалы главного острова и вздымаются, как горные вершины. Но элен не размышляет. Она действует. Сорвав себя куртку и обувь, она сует телефон в герметичный карман. Сантиметр за сантиметром спускается в воду по валунам на краю островка. Когда вода поднимается до лодыжек икр, Эллен резко вдыхает. Она уже окоченела, но все равно погружается в воду без колебаний. Она начинает грести влево, в сторону от моста, которые мотают волны. Море с грохотом ударяется о скалы впереди. Соль жжет глаза. Бурлящий прибой немедленно отбрасывает ее обратно к островку. Она пробирается вперед, буквально ползком, но мокрая одежда становится слишком тяжелой. Невозможно найти правильный ритм. Нужно было снять все остальное. Дыхание вырывается сиплым стаката, Не от боли или напряжения, а от страха. Элин пытается мыслить здраво. Вспомнить главное, нужно сильнее работать ногами, это самая сильная часть ее тела. Она плывет вперед, отталкиваясь ногами, и у нее получается. Мало-помалу грибки придают нужное ускорение. В конце концов, она оказывается в нескольких метрах от скал. Помогая себе руками, она карабкается вверх, но заплыв ее истощил. Она неверно выбирает опоры для рук и ног, вскрикивает, когда острые скалы царапают колено. И все же наконец-то выбирается на берег. Медленно идет по скалам к пляжу, а по лицу и телу стекает вода. Когда она спрыгивает на песок, он липнет к босым ногам и уже не отваливается грудой, а уносится вихрем. В зоне для водного спорта видны новые разрушения. Доски для серфинга раскиданы в дальнем конце пляжа. Одна по пути во что-то врезалась. По стекловолокну зигзагом тянется трещина. Эллен медленно идет по пляжу к лестнице в главное здание. На полпути останавливается, переводя дыхание. Из-за боли в ребрах ей трудно глубоко дышать. Адреналиновая волна отхлынула. И теперь Эллен чувствует, как болят ссадины по всему телу. Перед глазами все расплывается, особенно перед левым. Она может лишь надеяться, что это из-за отека после удара, а сам глаз не поврежден. Она достает из кармана телефон. Мокрый экран... Запотел от капель, но работает. Вытерев экран, она смотрит на значок сигнала. Связи по-прежнему нет. Она пропала не только на островке. Шторм разрушил все. На мгновение ветер стихает, позволяя Элли надышаться и перевести в порядок мысли, но затишье длится недолго. Тишину разрывает выстрел. 95. Сердце Эллин бешено стучит. Калиб вооружен. Это все меняет. Еще не твердо стоя на ногах, она взбирается по тропе к главному зданию. Скользкий гравий собирается в неровные кучки. Каждый шаг, каждое движение отдаются болью. Брезентовый навес под баром слева от дорожки наполовину оторвался и хлопает на ветру. Бутылки стучат друг о друга. Некоторые раскачиваются на стойке взад-вперед, как пьяные. Когда Эллен подходит к автоматическим дверям, одна бутылка с грохотом разбивается опол. пол. Эллен ныряет внутрь. Там она замедляет бег и с опаской озирается, не зная, на что может наткнуться. Зал пуст и выглядит жутковато, только безлюдные диваны и барная стойка. Здесь витает странный дух одиночества, полного запустения, такой резкий контраст с тем, что было раньше. По пути дальше она замечает влажные следы, ведущие к дальнему коридору. Вокруг отпечатков ног неряшливые брызги и песок. Значит, кто-то прибежал сюда снаружи, и он не остановится на пути к цели. Найти Рона на делении. Эллен прибавляет хода и мчится в актовый зал. На полпути пытается отдышаться, но грудь ноет, боль растекается по ребрам. Добежав до двери, она тяжело дышит. Но времени приходить в себя уже нет. Вытащив из кармана ключ, она прикладывает его к замку и налегает на дверь. Однако та не поддается. Эллен упирается в дверь плечом и нажимает сильнее, но дверь лишь слегка приоткрывается. По груди растекается боль, но Эллен не сдается. Шаг назад, потом снова вперед, и она со всей силой врезается в дверь. От удара Элен вскрикивает. Боль в ребрах становится невыносимой, но дверь открывается чуть шире. Теперь Элен видит, что ей мешало. Ножки, столов и стульев. Люди забаррикадировались изнутри. Схватившись за кромку двери, Элен удерживает ее приоткрытой и заглядывает внутрь. В тусклом освещении ничего не разглядеть. Она выуживает фонарик и направляет луч внутрь. «Это сержант Эллен Уорнер!» — выкрикивает она. Луч фонаря отражается от металлических ножек стульев и трудно разглядеть что-либо за нагромождением мебели. Лишь размытые лица в тусклом свете. Хотя внутри никто даже не шевелится, вся атмосфера пронизана страхом, как будто все одновременно затаили дыхание. Ее мысли разбегаются. А вдруг Стит не справился. Калеб мог убрать сначала его... чтобы потом беспрепятственно разобраться с Делейней, как и планировал. Но через несколько секунд она слышит шаги. Луч фонаря выхватывает лицо Стида, вглядывающегося сквозь баррикаду из мебели. «Все в порядке?» — быстро спрашивает она. «Все хорошо. Но Делейни ушел». Его голос приглушается звуком отодвигаемой мебели. «Я ничего не мог поделать. Джексон вооружен. Сделал несколько предупредительных выстрелов. Я не сумел его отговорить». Он понижает голос. Делейни ушел добровольно. «Было совершенно ясно, что сделал бы Джексон, если бы он не согласился». Эллен перелезает через перевернутый стол. В дальнем углу слева сгрудились люди и, широко открытыми от страха глазами, смотрят на нее. Отведя ее в сторонку, Стит встревоженно осматривает ее лицо и тело. «Что случилось? Ты вся мокрая!» «Я была...» Сглотнув, она формулирует предложение по-другому. «Калеб напал на меня на островке». Я вырвалась, но он обрезал мостик, пришлось добираться вплавь. Господи, охает он, а фара? Я нашла ее там, он ее ударил. У нее рана на голове, но она выкарабкается. Она до сих пор там? Да. Эллен дрожит, холодная вода стекает от волос вниз по затылку. Мне не хотелось ее бросать, но сеть не ловила, и я не могла никого предупредить, что он идет сюда. Пришлось оставить ее на вилле. Можем послать туда кого-нибудь из персонала. Я тоже так подумала, прежде чем увидела сломанный мост. Вода слишком бурная, чтобы переплыть туда. Рискованно кого-то посылать. Стит выглядит встревоженным. Ты уверена, что с тобой все в порядке? Да. Но в ту же секунду в ребрах снова вспыхивает боль, так что перехватывает дыхание. Элин. Она отмахивается от его беспокойства вопросом. Ты видел, куда они пошли? Не спуская с нее глаз, Стит указывает на заднюю дверь. Он увел деление вот туда. И давно минут пять назад, от силы десять. Элин смотрит в ту сторону и размышляет. Дверь находится с той же стороны здания, что и кабинет фары. Отсюда калибу особо некуда податься. Мне нужно переодеться, и я иду за ними. Стит пристально смотрит на нее. Нет, Элин. Калиб вооружен. Нужно дождаться подмоги. Элин колеблется. и на краткий миг тишина наполняется страхом. Элен вспоминает жестокое нападение Калиба на островке. Она снова мысленно переживает все это, удар за ударом, и как она скользила животом, будто по маслу, когда Калиб ее тащил. Но воспоминания отступают, и эхо его жестокости лишь укрепляет решимость. Пока не работает связь, мы не знаем, когда прибудет подкрепление и прибудет ли вообще, учитывая шторм. Для Ронана уже может быть слишком поздно. Думаю, теперь мы знаем, почему Калеб это делает, и я сумею его отговорить». Пока Эллен стягивает мокрую одежду, Стид молчит. От каждого резкого движения по грудной клетке растекается боль. Подхватив сумку, она заходит за ограждение, чтобы переодеться, но, несмотря на то, что она сказала Стиду, у горлу подступает паника. Эллен отгоняет ее и наклоняется, чтобы натянуть шорты, и снова боль, причем не рядом с ребрами, а в них, как будто сами кости выражают протест. Ее снова одолевают сомнения. Сумеет ли она остановить Калиба в таком состоянии? Она выходит из-за загородки и встречается взглядом со Стидом. Эллен, и я тут подумал, не стоит тебе идти одной, хотя бы позволь мне, но она уже... Направляется к двери. 96. За дверью Элин тут же попадает в осаду. Все вокруг летает и падает. Деревья, мебель, зонтики, хоровод из песка и грязи. Прилив адреналина сковывает грудь. Каждый звук, каждое движение взывает к ней «вернись обратно». Ты должна охранять людей, уберечь себя. Но она не может вернуться. Где-то там Ронан и Калиб. Озираясь, она пытается понять, куда они подевались. Она смотрит влево, потом вправо, и взгляд останавливается на спускающейся к утесу тропе. До пляжа можно добраться лишь по лестнице, которую она заметила, когда они со Стидом искали фару. Наверное, если Дилей не связан, для него там будет слишком круто. Эллен идет дальше, пытаясь услышать хоть что-нибудь, но это невозможно. Все звуки поглотил шторм. Лишь воет ветер и барабанит дождь. Она обходит главное здание с фасада. Ни следа Калиба или ронона. Через несколько мгновений она останавливается у террасы ресторана. Тут царит полный разгром. Аккуратные стопки стульев, которые она видела на пути к зданию, теперь опрокинуты и разбросаны. Несколько стульев отлетели к балюстраде. Переступая через сломанные остатки стола ближе к бару, она замечает, что брезент больше не хлопает на ветру, А исчез, когда терраса лишилась хоть какой-то крыши. Ветер сеет хаос. По полу катаются бутылки, под ногами хрустит стекло. Интарная жидкость из разбитой бутылки собирается в лужицу между осколками. В нос ударяет резкий запах спиртного. Внимание Элин привлекает какое-то движение. Одна нить гирлянды сорвалась с крепления и бешено качается. Другая полностью оторвалась и валяется на полу между битым стеклом. и лужами спиртного. Эллен уже собирается развернуться к балюстраде и посмотреть, что творится внизу, как вдруг что-то надвигается на нее. Какая-то темная громада. Через долю секунды она понимает — это брезент. Он не улетел, а до сих пор прикреплен сверху, просто порыв ветра убрал его из виду, а через секунду потащил обратно вниз. Эллен отпрыгивает, но слишком поздно. Брезент шлепает ее по лицу и груди. Резкий удар чуть не сшибает с ног. Она быстро восстанавливает равновесие, но оглушена, кровь приливает к голове. Глубокий вдох. Еще один. Через несколько секунд она снова может идти. Пробираясь между обломками, Элин идет по террасе ресторана к балюстраде и смотрит вниз, на бассейн. На мгновение ей кажется, что она видит человека, но это всего лишь шезлонг, наполовину погруженный в бассейн. Один его край качается на воде. Эллен перемещается правее, откуда хорошо видно пляж. Там царит хаос. Песок закручивается в мини-вихре. Вырванные с утеса деревья падают вместе с камнями. Песок усеивают огромные валуны. Эллен смотрит налево в сторону островка. Отсюда видно, как раскачиваются веревки на ветру. И ни души. Она быстро разворачивается и бежит к павильону для йоги, обходя препятствия, комья земли, лужи и мусор. Краем глаза она видит какое-то движение, но это лишь ее собственные хаотичные жесты, отражаются в стеклянных стенах у главного здания. У павильона для йоги она снова осматривается. По-прежнему не души. На этом уровне осталось лишь одно место задняя часть главного здания. Если их там нет. Придется обыскивать все внутри. Не исключено, что они вернулись через заднюю дверь. Пока Элин бежит туда, в ее груди нарастает паника. Она чувствует себя беззащитной и кажется, что за ней наблюдают. Калиб Джексон наверняка знает, что она сбежала с островка и теперь где-то ее поджидает. Кожа покрывается мурашками, но Элин отгоняет эти мысли и двигается дальше. На углу здания сворачивает направо, Держится ближе к стене, чтобы хоть как-то укрыться. Лес совсем рядом, и дорожка усыпана веточками и огромными сучьями, как будто остров ополчился не только на курорт, но и на самого себя, и не остановится, пока все не уничтожит. Задержавшись у задней стороны здания, Элина осматривает террасу и лужайку, спускающуюся к лесу. Ее взгляд прикован к темному массиву леса, который оживляют лишь яркие треугольники указателей, прикрепленных к деревьям. Когда она смотрела на этот лес в прошлый раз, он казался диким, но теперь изменился. Он как будто движется, как единое целое. Деревья не просто бешено раскачиваются, а бьются в едином ритме. Стали единой силой. Эллен всматривается в чащу, и ей начинает казаться, что найти Калиба и Ронана — непосильная задача. Слишком большая территория. Одной не справится. Может... Бросить все это. Согласиться с предложением Стида подождать подкрепления, Но тут она что-то слышит. Замерев, Элин напрягает слух. Это голос. Голос Калиба. Приглушенный голос становится громче. И раздается новый, на этот раз, крик боли. У нее перехватывает дыхание. Ронан и Калиб идут к ней. 97. Наверное, Калиб затаился где-то неподалеку от выхода, дожидаясь, пока сможет пробраться внутрь. Эллен лихорадочно озирается. Если он обнаружит ее здесь, она не сумеет застать его врасплох, а если Калиб вооружен, ей с ним не справиться. Она переводит взгляд на дверь главного здания. Слишком поздно. Если Эллен пойдет туда, то столкнется с ними, к тому же придется возиться с ключом. Это долго. Лес. Боль в груди и ребрах усиливается, но Элин со всех ног бежит по лужайке к лесу. От ее неуклюжих шагов во все стороны разлетаются щепки и сосновые иголки. Всего в нескольких метрах от леса она поскальзывается. Элин выставляет вперед руки, чтобы смягчить падение. Ладони со всей силы шлепаются о землю, и от удара локти врезаются в грудную клетку. От страшной боли в ребрах Элин охает, а потом встает на четвереньки. Она оглядывается на главное здание. Они совсем близко. Еще метр, и будут почти на одном уровне с ней. Элин в ужасе прижимается к земле и старается не издать ни звука, чтобы не привлечь внимания. Почва влажная, крохотные камешки царапают щеки. Затаив дыхание, она слышит, как колотится сердце. Ветер стихает, и снова раздаются голоса. Голос Калиба становится громче. Может, они увидели, как она упала, и теперь идут к ней? Если они еще не заметили, то наверняка увидят, как только поравняются. Давай! Нужно идти!» Пригибаясь, она бросается вперед и ныряет в густой подлесок. Колючки и ветки стегают по лицу, раздирают одежду, и снова слышны голоса. Калиб выкрикивает указания. Не поднимаясь, Элен продирается дальше, и острые шипы цепляются за волосы и шею. Она морщится, когда один царапает голову. Между порывами ветра она снова слышит калиба, ее охватывает паника. Она слегка поднимает голову, но видит только заросли впереди, сосновые иголки, взрыхленная почва, палая листва, вымокшая и помятая. Ноздри наполняются запахами свежей земли и гниения. Видишь? кричит Калиб, и ветер уносит его слова. Вон там. Эллен не знает, к кому он обращается, к ней или к Ронану, но замечает какое-то движение. колотящимся сердцем она замирает, вглядываясь в чащу. Мышцы подергиваются от напряжения. Она не может больше сохранять неподвижность. Грохочет гром. Когда звуки затихают, она снова слышит калиба. «Пошли! Тут ничего нет!» Какое облегчение! И все-таки она выжидает неподвижно еще несколько минут. Медленно выдыхая, постепенно встает и, прячась за деревьями, осматривает лужайку впереди. Ноги затекли и подчиняются не сразу. Не теряя бдительности, она ковыляет по траве к главному зданию. Калиба с Ронаном не видно, но они, скорее всего, двигаются в том же направлении, подальше от того места, где они вышли, к скале. Вернувшись к стене, она медленно обходит здание и снова ее одолевает паранойя. Вдруг Калиб наблюдает за ней и ждет. Мимолетные взгляды на здание лишь усиливают тревогу, за окнами перемещаются тени. Эллен нагибает основание скалы и готова уже спуститься по лестнице к виллам, когда ветер ненадолго стихает. Деревья перестают качаться, кружащийся песок оседает на землю и снова улавливает обрывки фраз, а потом какой-то резкий скрежет. И снова голос, отрывистые злые слова, и они опять теряются в новом порыве ветра. Сколотящимся сердцем Эллен ждет нового затишья, и через минуту ветер опять стихает. Она слышит стон. «Ронан?» Напрягая слух, она пытается понять, откуда доносится звук, и когда он становится громче, понимает, что он идет сверху, со скалы. 98. Эллен поднимает голову, но ничего не видит. Однако стоит ей сделать несколько шагов вокруг скалы, и она замечает лестницу, прислоненную к камню, и снова раздается какой-то скрежет. И голоса. Он тащит Рона наверх. Несмотря на жуткую боль в ребрах, она быстро добегает до скалы и видит, как Калиб забирается по лестнице вверх, толкая перед собой ронона Элин подныривает под небольшой выступ и ждет, затаившись, но, судя по всему, Калиб ее не заметил. Элин уже собирается поставить ногу на перекладину, но он отпихивает лестницу от скалы. Лестница раскачивается туда-сюда, однако Элин удается схватиться за нее и выровнять. Она смотрит вверх, но Калиб либо не заметил ее, либо уже ушел. Она осторожно ступает на первую перекладину и начинает подниматься. Ветер опять усиливается, треплет мокрую одежду и волосы. Эллен сразу же ощущает его силу, когда подтягивается наверх, прикусив губу от боли, возникающей при каждом движении. Поднявшись на последнюю ступеньку, на плато, Эллен выдыхает, осматриваясь. В этом месте скала вдается внутрь, образуя естественную террасу шириной около метра, огибающую основную часть скалы справа, уходящую вверх над головой. Калиба и Ронана нигде не видно. Наверное, они с другой стороны скалы. Тяжело дыша, Эллен идет по террасе вокруг скалы, но камень под ногами неровный и скользкий, через несколько шагов поднимается в ветер. Покачнувшись, Эллен заставляет себя смотреть только прямо. сосредоточиться. На деревьях вдали. Не смотреть вниз. Опять налетает ветер. Крепко сжав кулаки, Элен прижимается к скале и раскидывает руки для равновесия. Через несколько мгновений она огибает угол и останавливается. Калеб целится из пистолета в ронона Тот прислонился к скале, его висок рассекает неровный порез, струки крови стекают на рубашку. Глаз раздулся и превратился в щелочку. Губы плотно сжаты, словно он пытается не разрыдаться. Калиб даже не смотрит в ее направлении. Удивительно, но он разговаривает с Ронаном, выливая поток слов без пауз и интонаций. Прицельное словесное насилие. Он явно наслаждается звуком своего голоса. Именно этого он и добивался. Элин понимает, он не убил Ронана сразу, потому что хотел объяснить, что сделал Ронон с его семьей. Хотел, чтобы Ронан его увидел. Она мысленно складывает все события, которые привели к этому моменту. Каждая ложь, каждый неверный шаг наслаивались друг на друга. Эллен подходит ближе. Калеб резко поворачивает голову и смотрит на нее пустыми глазами. Как же она не заметила этого раньше? Эту леденящую пустоту его лица, как у человека, полностью утратившего связь с миром. «Понимаю, ты хочешь ему помочь, но, боюсь, ничего не получится». качает головой Калеб, как будто извиняется. «Ты помешала нам! Сбила меня с ритма!» За его спиной низко нависают темные громады туч. «Калеб, ты же не хочешь этого, я знаю!» — говорит Элин, повышая голос, чтобы перекричать грозовые раскаты. «Еще есть время остановиться! Но я не хочу останавливаться! Я долго к этому шел, к этой минуте!» Даже на таком близком расстоянии конец фразы тонет в завывании ветра. Эллен делает еще один шаг. «Тебе так кажется, но это не решение всех проблем!» «Стой!» — Кали резко выбрасывает вперед руку. «Не приближайся!» Он направляет пистолет прямо в лицо Ронану и слегка крутит запястьем в качестве предупреждения. Ронан зажмуривается и начинает дрожать. Из его горла доносится едва слышное гортанное бормотание. «Он должен быть наказан здесь, на скале, где все и началось!» «Заставь его говорить!» «Но ты же делаешь это не из-за скалы, верно?» Его глаза вспыхивают. «Из-за нее жнец забирает души тех, кто заслуживает смерти!» Калиб смотрит на Ронана. «Таких, как он!» Элин смотрит ему в лицо и старается говорить уверенно. «Ты правда в это веришь?» Похоже, вопрос его удивил. Что-то мелькает на его лице, но он берет себя в руки. «Конечно, верю! Посмотри, что случилось в школе!» и с подростками Кричера. «Но ведь тех подростков убил твой отец. Нет никакого жнеца. Ты не хуже меня знаешь, что у твоего отца были галлюцинации. Он убил тех детей из-за того, что случилось с ним в школе. Но ты — совсем другое дело!» Калип вскидывает голову и рассматривает Эллен, словно оценивая, что она может знать. Потом ухмыляется, но ухмылка быстро гаснет. «Ну давай же, расскажи мне, раз ты во всем разобралась». «Месть! Месть за то, что твой отец потерял деньги из-за Ронона, Деньги, на которые он хотел купить остров и придать ему статус участка особого научного значения. Месть за то, что Ронан выкупил остров, а твой отец в результате так рано умер». Калип уже собирается возразить, но вдруг оседает, понурив плечи. Он трет пальцем переносицу, как будто пытается не разрыдаться. «Участок научного значения. Для моего отца это была возможность начать все сначала. Ты знаешь, как он пострадал в той школе?» Калеб качает головой. «Она перемолола его, превратила в чудовище. Он часами сидел в пещере, вытесывая камни, и убедил себя, что он и есть жнец». Его голос дрожит. Но после убийства тех подростков он пытался измениться, понимаешь? Принимал лекарства и твердо решил, что больше это не повторится. Он машет рукой в сторону Ронана. Но он все растоптал, украв у отца деньги. Ронан открывает глаза. «Я просто дал совет, вот и все», — говорит он приглушенным из-за боли голосом. Несмотря на его возмущение, совершенно ясно, что он лжет. Над ним словно нависло тяжелое облако стыда, изменившее каждую черту лица. «Я не сделал ничего плохого!» «Даже сейчас ты врешь», — с досадой говорит Калиб. «За той компанией стоял ты сам. Я это выяснил. Ты только отбираешь деление. Ты разрушил жизнь моего отца. Финансово, психологически. Он больше не мог этого выносить и...» Слова застревают у него в горле. Рука с пистолетом начинает дрожать, и ствол дергается вверх-вниз. Его глаза мутнеют, и элен видит в них горе. Горе и боль. И полное недоумение, как будто он больше не понимает мир, который видит перед собой. «Прости», — говорит Ронан, — его лицо становится пепельно серым Он судорожно вдыхает и хватается за бок. «Я этого не хотел». Пронзительная мольба, звучащая в голосе Ронана, Впивается в Вэллин, острой иголкой страха. «Нет», — хочется сказать ей, — «не пытайся вызвать сочувствие. Он только еще больше тебя возненавидит, ведь ты не проявил к нему ни малейшего сочувствия. Ты забрал у него все, а теперь пытаешься забрать еще больше». По лицу Кальба льются слезы. «Когда я пытался объяснить, что значит для моего отца остров, ты просто отмахнулся. Это ничего для тебя не значило, как и все остальное, когда ты отнял все отцовские сбережения и растоптал его мечту. Он переводит дыхание. «Я только не могу понять, почему до тебя не доходит? Почему ты ничего не чувствуешь?» Калеб прикладывает руки к груди. «Ничего не чувствуешь вот здесь. Сет был таким же. Я думал у него хоть на каплю больше совести, но нет». Люди вроде вас считают, что правила на них не распространяются только потому, что у вас есть деньги и власть. Но теперь я заставил тебя задуматься, верно? Ты заслуживаешь того, что я с тобой сделаю. Но другие не заслужили, мягко говорит Эллен. Вспыхивает огонек надежды. Если Калеб так разоткровенничался, этого может быть достаточно. Рычаг, который ей нужен, если просто заставить его говорить, она сумеет разрушить чары. помочь ему мыслить здраво и освободить Ронана. Беа, Сет и Джо. «Джо?» — прищуривается Калиб. «Но я ее не убивал». Он вскидывает голову и тяжело дышит. «Это что, такая стратегия, обвинить меня в том, чего я не делал?» Он снова дергает пистолетом. Ронан съеживается, Эллен придвигается ближе. «Калиб, Ронан вел себя ужасно, но, убив его, ты совершишь преступление». Ты ведь и сам это понимаешь. Не приближайся, и я не шучу. Пистолет перемещается с Ронана на нее и обратно. Ствол трясется, потому что рука Калиба дрожит, мышцы его лба заметно подергиваются. Я знаю, что совершаю преступление. Еще как знаю. Но очень правильно, что все закончится здесь, на этой скале. Он с горечью смеется. Я до сих пор не могу поверить, что мой бедный отец верил в эту чушь. Но люди... Верят в подобную ерунду не просто так. Он говорит все быстрее и быстрее. Это защита. Они перекладывают ответственность за самые жуткие свои побуждения на кого-то другого. Странно называть это защитой, но тем не менее. Когда передаешь скале частичку своей души, которую боишься и ненавидишь, она больше тебе не принадлежит. Вот что сделал мой отец. Он качает головой. Но я-то знаю, где на самом деле находится тьма. «В нас самих, в тебе! Это мы совершаем ужасные поступки, а не какой-то камень!» Калиб поднимает голову и встречается с ней взглядом. На мгновение ей кажется, что он колеблется, уже не так крепко сжимает пистолет, но потом он снова поворачивается к Ронану, его взгляд становится жестким. Калиб прищуривается, и написанная на его лице решимость вызывает тревогу. Он чуть приподнимает руку, и его пальцы на пистолете подрагивают, Но затем он снова уверенно сжимает рукоятку. В ее груди вспыхивает паника. Эллен протягивает руку, делает шаг вперед и пытается что-то сказать, но Калиб нажимает на спусковой крючок. Раздается оглушительный грохот. 99. Ронан судорожно дергается. Эллен в ужасе заставляет себя посмотреть на него, ожидая, что Калиб выстрелил в голову или в грудь, но видит кровь из раны на бедре. Калиб делает шаг в ее сторону, и Эллен понимает, с Ронаном он еще не закончил. Он выстрелил не для того, чтобы убить, а чтобы обездвижить и заняться Эллен. «Поговори с ним», — в панике думает она. «Пусть он увидит в тебе человека, а не угрозу». Но Калиб начинает говорить первым. «Я...» Не хотел этого делать. Он разворачивает пистолет и целится в нее. Все, что я сказал, правда. Я не хотел никого трогать, кроме Ронана и Сета, но так и не объяснил ему как следует, что он сделал с моей семьей. А пока ты здесь, не сумею подобрать нужные слова. Он почти извиняется. Мне жаль, что придется так поступить. И его палец ложится на спусковой крючок. Снова грохает выстрел. Эллен отпрыгивает в сторону, она не понимает, откуда взялась такая прыть и столько сил, но этого все равно недостаточно. Вслед за ударом ее почти мгновенно обжигает боль, какой она никогда еще не испытывала. Вся левая часть тела горит, как будто огонь пытается вырваться изнутри. Она в ужасе смотрит на себя. Кровь! Столько крови! Она охает и отшатывается. Ноги подгибаются, и Эллен падает на камни. Кружится голова. Эллен зажимает рану в боку, и пальцы тут же окрашиваются красным. Калеб идет к ней. Нахмурившись и наклонив голову в сторону, он рассматривает ее с измученным видом. Эллен понимает, что он говорил правду. Он этого не хотел, просто иначе не мог. Он должен довести дело до конца. Калеб снова поднимает пистолет. Горло Эллен сжимается, она покорно ждет. Теперь она больше не боится. Слишком устала. Странно. но ей хочется лишь тишины и покоя. Калиб делает еще один шаг и вытягивает руку. Но как раз в тот момент, когда Элин приходит в себя, его рука опускается, а потом он падает почти как в замедленной съемке. Нога соскальзывает на луже крови и дождевой воды. Он громко вскрикивает и с размаху падает на камни. Поначалу кажется, что он не может пошевелиться, Эйлин в недоумении наблюдает за ним, его плечи дергаются, он рыдает, а когда поднимает голову, по щекам льются слезы. У нее брежет луч надежды, есть несколько секунд, чтобы действовать, Эйлин пытается сосредоточиться, боль адская, но теперь становится понятен ее источник, это не Бог, как она думала, а рука. Все не так плохо, как ей казалось, и это вдохновляет. Ощущая внезапный прилив энергии, она поднимается на ноги. Собирает все, что осталось — силу, волю, страх. У нее есть только эти секунды. Мысленный голос снова обзывает ее трусихой, но Элин отмахивается от него. Он больше ее не пугает и не задает тон. Ей нет нужды что-то доказывать. Она уже все доказала и не раз. Бросаясь вперед, она знает, что сейчас сама принимает решение, никто другой, единственно верное решение в таких обстоятельствах. Покачиваясь, Элен слышит собственное сиплое дыхание. Калиб резко поворачивает голову, чтобы посмотреть на нее, и начинает говорить, но его слова уносит ветер. Калиб пытается встать, но Элен не дает ему этой возможности. Она врезается в него всем телом, вопреки боли, вопреки всем сомнениям, с такой скоростью, что это становится неожиданностью даже для нее самой. Столкновение вышибает из ее легких воздух, а в ребрах отдается жуткая боль. Калиб роняет пистолет, и тот отлетает на камень в метре от них. Калип тянется за оружием, пытается схватить, но элен снова врезается в него, прижимает камню. Калип извивается, но элен крепко его держит, со всей силы заламывает ему руки за спину, несмотря на боль в ране, от которой хочется кричать. Все звуки приглушены. Она едва слышит ветер и дождь, даже собственное тяжелое дыхание. Как будто в мире остались только они вдвоем. Элин против Калиба. Калиб дергается, пытается освободиться, но Элин нажимает еще сильнее, так сильно, что чувствует, как пульсирует от напряжения бицепсы. Она знает, что других вариантов нет. Только держать его. Можно рассчитывать лишь на физическую силу, ведь стоит только потянуться за наручниками, и он воспользуется моментом, чтобы ее одолеть. «Он был моим отцом!» — рыдает Калиб. «Единственным родным человеком, без семьи у тебя ничего нет, так ведь? Ничего!» Взгляд Эллен перемещается между ним и Ронаном. Глаза Ронона по-прежнему закрыты. Он лишь тихо сипит. Ему и дела нет до происходящего вокруг. Калип снова ворочается, пытается ее сбросить. На Эллен накатывает паника. Она не знает, как долго еще сумеет его удерживать. Руки стали скользкими от пота и крови. Мучительно ноет рано. Она глубоко вдыхает, собирая все оставшиеся силы, и тут видит перед собой другую руку. Я его держу, Элин. Голос Стида. На мгновение ей кажется, что разыгралось воображение, но когда она поднимает голову, то видит Стида, стоящего рядом на коленях. Элин, я его держу, можешь расслабиться. Поморгав, Элин встречается с ним взглядом и кивает. Его глаза говорят больше, чем любые слова. Медленно и осторожно она откатывается в сторону. Какое облегчение! Стит прав. Она и впрямь, наконец-то, может расслабиться. Наблюдая, как Стит надевает на калибы наручники, она понимает, что тот был прав. Семья — это все, что у тебя есть. Но семья — это не только кровные родственники. Родная душа проявляется в самые неожиданные моменты, мимолетные взгляды, жест. Вовремя протянутая рука, когда ты так в ней нуждаешься. Эпилог. «До сих пор идет дождь, да?» Эллен садится на больничной койке и смотрит на стянутый в хвост влажные волосы Анны, все в крошечных капельках воды. «Так и не прекращался», — улыбается Анна. В синей толстовке с капюшоном и штанах для бега выглядит она слишком энергичной и спортивной. на фоне больничной обстановки. Сидящий справа от ее кровати Стит подвигает свой стул ближе. Достает из сумки упаковку с виноградом и протягивает ей. «Я тут подумал, почему бы не предложить тебе виноград, как принято. Он поможет продержаться до обеда». Эллен смеется, но когда берет упаковку, в ребрах отдается боль. Она морщится. Стит с беспокойством смотрит на нее. «Что, еще болит?» «Да, но мне уже лучше. Честно говоря, я просто устала. Простуда отняла все силы. Я уже думала, что скоро вернусь домой, но тут меня скосило». «А как ребра? Переломы зарастают?» Кинув в рот виноградину, она кивает. «Вроде да. Ужасно, что я не могу двигаться, но Уилл говорит, это пойдет мне на пользу». Принудительный отдых. Улыбаясь, она смотрит в окно. Мимо больничной парковки мелькают машины, направляясь к подножию холма. «А как у тебя дела с Уилом? спрашивает Анна и бросает встревоженный взгляд на Стида, явно беспокоясь, стоило ли задавать в его присутствии такой личный вопрос. «Прости», — добавляет она одними губами. «Все нормально. Он в курсе всех перипетий», — лучезарно улыбается элен «Честно говоря, у нас пока не было возможности толком поговорить. Наверное, придется подождать моего возвращения домой». Анна кивает. «А как фара? Она поправляется?» «Да, по крайней мере, физически. Ей повезло. Повреждения только поверхностные, но психологически, думаю, она еще не пришла в себя». «Оно и понятно. Для этого требуется время». Наклонившись, Анна берет из пакета виноградину. «И что дальше? Собираешься поехать в отпуск?» «Да, с Айзиком. Хотим махнуть подальше от города». Его друг порекомендовал одно место. У Эллен сосет под ложечкой. Она понимает, что нервничает, предвкушая встречу. На этот раз она поедет без уила. Только они вдвоем. И никуда не спрячешься. Поездка пойдет мне на пользу. Пока я тут валялась, у меня было время на раздумья. Я решила получше в себе разобраться. «Покопаться в своей голове?» Эллен кивает. «Я до сих пор не справилась со своим прошлым». и всегда убеждала себя, что мной движет благородное желание получить ответы, жить по максимуму, потому что Сэм уже не сможет. Но это не так. Она с горечью усмехается. Во время этого расследования в моей голове постоянно звучал отцовский голос, называющий меня трусихой. Вот что мной движет. Я пытаюсь доказать ему, что не трусиха. «И себе?» — тихо говорит Анна. «Да, видимо, так». Но там, на скале, бросившись на Калиба, я впервые в жизни приняла решение только ради себя». Она размышляет, как это лучше сформулировать. «Как сказал Уил, нельзя называть меня трусихой за то, что я чего-то не сделала или сделала то, чего не следовало, как внушил мне отец. Но я трусиха, потому что не была честна сама с собой. И не сделала того, чего хочешь сама», — бормочет Стит. «Именно так». Я должна получше узнать себя. Все хорошее во мне, но и плохое тоже. Она пожимает плечами. Хочу быть уверена, что когда я вернусь, смогу каждый раз вести себя так же, как на той скале. Принимать собственные решения. Не ради кого-то еще. Анна некоторое время молчит, а потом кивает. Надеюсь, ты вернешься. Она переводит взгляд с нее на Стида. Вы двое просто суперкоманда. Стид наклоняет голову в сторону, словно обдумывает эту мысль. Тяжелое решение, но, думаю, я не против с ней работать. Элин улыбается. «А если серьезно, то спасибо за все. Я не успела сказать, это как подобает». «Ничего страшного. На одно мгновение, когда мы были там...» Стит умолкает. Элин заглядывает ему в глаза. «Ни один из них не может это сказать, да и не нужно». Положив виноград на тумбочку у кровати, Эллен достает пакетик с орешками, который оставил Уилл. «Вот. Приберегла для тебя». Она протягивает пакет стиду. Благодарно улыбнувшись, он сует туда руку и достает содержимое. Оно исчезает в два счета. «И как продвигается расследование?» — спрашивает Эллен. «Вскрытие подтвердило наше подозрение», — отвечает Анна. Джексон во всем признался и сообщил подробности. «Бео Леджер была просто сопутствующим ущербом, как мы и думали». Судя по всему, падение с утёса было запасным вариантом для устранения Сета, но тут появилась Беа, и ему пришлось импровизировать. А пещера, фотографии и плащ? Ты была права, это был отвлекающий манёвр, как только он понял, что версия о несчастном случае не прокатит. Хотел навести нас на мысль, что это дело связано с убийствами Кричера, а он тем временем разделался бы с Ронаном Делейни. Стит вытирает губы тыльной стороной ладони. Он признался, что убийство подростков совершил не Кричер, а его отец. Лоис Вейт тоже убил его отец. Эллен откашливается. «А что насчет Джо Леджер?» Анна хмурится и размышляет. «Это меня и беспокоит», — наконец говорит она. Джексон по-прежнему утверждает, что не убивал ее. Стит считает, что он играет с нами. Стит смотрит на пустую пачку орешков и кивает. «Наверняка». это мощная уловка не раскрывать все загадки сразу а твиттер он признался что публиковал те фотографии анна колеблется нет но мы уверены что это он поскольку ничего не появлялось с тех пор как Эллен неловко кивает до прихода анны и стида она даже не собиралась об этом упоминать просто что возможно у меня параноя «Но мне по-прежнему кажется...» — она откашливается. «По-прежнему кажется, что кто-то за мной наблюдает». «Ты кого-то видела?» — встревоженно хмурится Стит. «Нет. Просто мои ощущения». элен краснеет, не зная, как лучше выразиться. «Позавчера кто-то проходил мимо палаты, и я подумала...» Она пожимает плечами и натужно смеется. «Ладно, забудьте. Может, у меня слегка едет крыша от лекарств». Анна и Стит переглядываются. Эллен меняет тему. «А что с Кричером?» Стит кладет на стол газету. «Забавно, что ты об этом заговорила. Все написано здесь. Не самое приятное чтиво на ночь, так что тебе не обязательно читать, если не хочешь». Он колеблется. «Тут упоминаются Уилл и Фара». Эллен читает заголовок и первый абзац. «Ларсона Кричера выпустили из тюрьмы Экстера». Полиция получила достаточно улик, доказывающих, что убийство подростка в 2003 году совершил Портер Джексон. Полиция подтвердила, что не ищет других подозреваемых в этих убийствах. Ее взгляд перемещается ниже. Полиция не будет ничего предпринимать против уилы и фары. Какое облегчение! Все кончено. Она откидывается на подушку и внезапно чувствует, что сил не осталось. «Ты выглядишь уставшей», — говорит Анна. наблюдая за ней. «Мы пойдем». Вставая, она наклоняется к кровати и обнимает Эллен. Стит тоже наклоняется и чмокает ее в щеку. «Если не увидимся до твоего отпуска, пришли мне фотки, хорошо?» «Много фоток». «Заметана. Ты никуда не скроешься от моей кошмарной физиономии. Буду каждый день постить фотки». Стит ухмыляется, достает последнюю виноградину из пакета и уходит. Глядя через стекло, как они идут по коридору, Эллен подбирает газету, которую оставил Стит. Начинает листать, пытаясь найти статью о Кричере, и тут звонит телефон. Сообщение с неизвестного номера. Скриншот твита. У нее замирает сердце. Эллен не хочет смотреть, но в то же время не может от этого отказаться. Твит снова озаглавлен. «Полиция Торуна». Но теперь рядом есть текст. Всего две строчки. «Хотите узнать историю этого детектива? Подсказка. Она не всегда говорит правду». Эллен делает судорожный вдох, но страх от прочтенных слов сменяется диким ужасом, когда она видит фотографию внизу. На ней Эллен лежит на больничной койке, а рядом Стит с газетой в руке. Фотография сделана всего несколько минут назад. Две недели спустя. Лишь через две недели после возвращения домой Майя наконец-то начинает разбирать вещи. Она притаскивает чемодан на кухню и высыпает его содержимое рядом со стиральной машиной. От скомканной одежды пахнет пляжем и морем. В складках тканей застрял песок, белоснежные крупинки и крохотные розоватые полумесяцы, осколки мидий. Майя любит этот ритуал, После каждой поездки, предвкушение новых приключений, которое появляется рядом с опустошенным чемоданом. Кроссовки, которые она носила на пляже в тот день, лежат на самом дне. Она энергично вытряхивает их в раковину, песок рассыпается по нержавейке, навевая воспоминания. Лицо Джо, когда Майя шагнула к ней. Джо смотрела на море, хныча и занимаясь самобичеванием. Когда Джо обернулась, она наверняка ожидала увидеть Ханну и продолжить ссору по поводу Лема. Она уже приоткрыла рот, собираясь извиниться и снова втереться сестре в доверие. Увидев вместо Ханны Майю, она вздохнула с облегчением. Джо не заметила камень в ее руке. Даже предположить не могла, что двоюродная сестра способна ее ударить. Майя всегда держалась на заднем плане, всегда должна была ее благодарить. за то, что Джо нашла работу, которую потом у нее отобрали, за то, что Джо, Беа и Ханна приняли ее в свою семью после случившегося с Софией. Но Джо не знает, что Майя видит ее насквозь, видит по-настоящему. Кто она такая на самом деле? Эгоистичная захватчица, которая прикрывает свой эгоизм смехом и подтруниванием. Она на все остальное ей плевать. Майя знает, что с самого детства Джо ей завидовала. как завидует всем, у кого есть то, чего нет у нее. Завидовала из-за красивой майной комнаты, из-за навесок в тон, из-за добрых родителей. Майя видела, как Джо поднесла горящую спичку к тем потрясающим вышитым занавескам, когда решила, что Майя спит, и не задумалась о последствиях. Многие годы Майе казалось, что это был сон, как Джо с широко открытыми глазами смотрела на пламя, пожирающая ткань, так и держа поднятую спичку. Майя знала, что Джон ничего подобного не сделала бы. Она ведь любила Майю. Она была членом семьи, не могла же двоюродная сестра устроить пожар, который навсегда изменил жизнь Софии. Но потом, когда они выросли, Майя стала замечать, как раз за разом повторяется одно и то же. Не только с ней, но и с Ханной, а потом и с Лемом. стоило джо увидеть у ханны нечто новое и прекрасное как она захотела этим завладеть, а если завладеть не получится то уничтожить наблюдая со стороны майя восхищалась самообладанием ханны когда джо во всем призналась как ханна отпустила руку джо и просто ушла майя не могла похвастаться таким же самообладанием зато у нее было кое что получше план и благодаря этому плану Джо больше ничего ни у кого не отнимет. Она поднимает чемодан, повсюду песок. Придется вытряхнуть чемодан во дворе. И если это не поможет, она повысит ставки, пропылесосит его изнутри. Это отнимет немало времени и сил, но она своего добьется. Избавится от всех следов.